Глава 10. Элизабет определили в Интернационал Шато-Леман, школу для девочек, находившуюся в поселке Сен-Блес на берегу озера Невшатель. Возраст девочек колебался в пределах от 14 до 18 лет. Это была одна из лучших школ, одной из лучших систем образования в мире. Элизабет возненавидела каждую минуту своего пребывания там. Она чувствовала себя сильной. Ее выслали из собственного дома, словно она совершила какое-то ужасное преступление. В тот волшебный вечер ей казалось, что она стоит на пороге чудесного открытия. Она заново открывала для себя своего отца, а он заново открывал для себя свою дочь, и между ними возникли искренняя привязанность и дружба. А теперь отец был как никогда далеко от нее. Она узнавала новости о нем из газет и журналов. То мелькала заметка, сопровождаемая фотографией о его встрече с каким-нибудь премьер-министром или президентом, то информация о его присутствии на церемонии открытия фармацевтического завода в Бомбее. Вот он в составе альпинистской группы в горах, вот на званном обеде у шаха Ирана. Вырезки и фотографии Элизабет аккуратно вклеивала в блокнот, который всегда носила с собой. Она держала его вместе с книгой о Сэмуэле. Элизабет сторонилась других учениц школы. Некоторые девушки жили втроем, а то и вчетвером в одной комнате. Она же попросила для себя отдельную комнату. Она писала отцу длинные письма, но в клочки рвала те из них, где проглядывали ее истинные чувства. Иногда она получала от него коротенькие весточки, а на день рождения его секретарь прислала ей несколько посылок, обернутых в красочной упаковке самых известных и дорогих магазинов. Элизабет ужасно скучала по отцу. На Рождество она должна была приехать к нему на виллу на Сардинию, и чем ближе подходил день отъезда из школы, тем нестерпимее становилось ее ожидание. Она буквально бредила отцом. Она составила себе кодекс правил поведения и тщательно его переписала в свой блокнот. «Не будь надоедливой, будь занимательной, не конюч, особенно о школе, не дай ему понять, что тебе одиноко». Не перебивай, когда он говорит. Выходи всегда тщательно одетой и причесанной даже к завтраку. Много смейся, чтобы он думал, что ты счастлива. Этот кодекс стал ее ежедневной молитвой, ее подношением богам. Если она будет эти правила неукоснительно выполнять, может быть, может быть, и Элизабет забывалась в грезах. Она выскажет интересные соображения о странах третьего мира и о развивающихся странах, и отец скажет, «А я и не знал, что с тобой так интересно беседовать». Правило номер два. «Ты очень умная девушка, Элизабет». Потом он повернется к своему секретарю и скажет, «Полагаю, что Элизабет, нечего больше делать в школе. Следовало бы, пожалуй, оставить ее при себе, как вы думаете». В такого рода молитвах проходили дни. Самолет компании принял ее на борт в Цюрихе и высадил в аэропорту Олби, где ее встречал лимузин. Элизабет сидела на заднем сиденье машины, крепко стиснув колени, чтобы унять в них дрожь. Как бы там ни было, он ни в коем случае не должен видеть ее слез. Он не должен знать, Как сильно она по нему скучала. Машина ехала по длинному, серпантином поднимавшемуся вверх горному шоссе, которое вело в Коста-Смиральда, затем свернула на маленькую дорогу, стремительно взбегавшую на вершину. Элизабет всегда боялась этой дороги узкой и крутой, по одну сторону которой отвесно поднималась стена утеса, по другую, другой стороны не было вообще». Вместо нее зияла ужасная пропасть. Машина остановилась у крыльца дома. Элизабет выскочила из нее и сначала быстро зашагала, а потом, не выдержав что есть силы, побежала к дому. Дверь отворилась, и на пороге ее встретила улыбающаяся Маргарита, их экономка. «С приездом, мисс Элизабет!» «Где отец?» — спросила Элизабет. «Его срочно вызвали в Австралию». Но он вам оставил прелестные подарки. У вас будет чудесное Рождество.